Глава 6. Какое представление о Ланселоте составляется у людей, обитающих по эту сторону времени? Возможно, они полагают всего лишь, что он был не красивым молодым человеком, но хорошим спортсменом. Однако в нем присутствовало и нечто иное. Он был рыцарем со средневековым отношением к чести. Существует присловие, которое еще и в наши дни можно услышать в сельских краях и оно заключает в себе большую часть того, что мы пытаемся растолковать. К нему прибегают ирландские фермеры, когда говорят в похвалу или в виде лести, у такого-то есть слово, что обещал, то сделает. Вот и Ланселот стремился к тому, чтобы у него было слово. Он почитал его, как почитают и ныне темные деревенские жители, драгоценнейшим из имений. Удивительно, однако, что подвенчающей его личность верностью себе и другим таилась натура далеко неправедная. Он ценил свое слово не только потому, что был человеком достойным, но также и потому, что был человеком дурным. Именно дурные люди и нуждаются в принципах, не позволяющих им распускаться. Прежде всего, ему нравилось причинять людям боль. Именно по этой странной причине, по присущей ему жестокости, бедняга ни разу не убил человека, молившего его о пощаде, и не совершал жестоких поступков, если можно было без них обойтись. Да и одна из причин, по которой он полюбил Гвиневеру, состояла в том, что он сразу же причинил ей страдания. Если бы не выражение боли в ее глазах, он мог вообще не заметить в ней человека по каким только странным причинам не становятся люди под конец жизни святыми. Человек, не пораженный тягой к порядочности, мог просто сбежать с женой своего героя, и тогда, быть может, никакой трагедии с Артуром и не случилось бы. Рядовой человек, не протерзавшийся полжизни в стараниях понять, что такое праведность, и тем удержать себя от неправедных дел, мог бы попросту разрубить этот узел, в конце концов приведший их всех к гибели. Флот, с которым двое друзей воротились в Англию после Римской войны, пристал в Сандуиче. Стоял серый сентябрьский день. Синие с медью бабочки порхали в Атаве, стрекотали, словно сверчки куропатки, наливалась краской ежевика, и фундук еще не жил в устланных ватой люльках свои безвкусные ядрышки. Королева Гвиневера встретила их на берегу, И Ланселот сразу же, пока она еще целовала короля, понял, что она все-таки может встать между ними. Он дернулся, словно внутренности его вдруг завязались узлом, отдал королеве честь, немедленно отправился в ближайшую харчевню, улегся в кровать и провел в ней без сна целую ночь. Утром он попросил дозволения покинуть двор. — Да ты и при дворе-то еще не был, — сказал Артур. — Зачем тебе уезжать так сразу? — Я должен уехать. — Должен уехать? — переспросил король. — Что значит «должен уехать»? Ланселот стиснул кулаки так, что костяшки вылезли наружу, и сказал. — Я хочу отправиться на поиски приключений. Мне нужны приключения. — Но Ланс... — Для того ведь и создан круглый стол, разве не так? выкрикнул молодой человек. «Рыцари должны искать приключений, сражаться с силой, правильно? Почему ты пытаешься мне помешать? В этом же главный смысл нашей идеи!» «Да нет, отправляйся, конечно, — сказал король, — и не стоит так горячиться. Если тебе приспичило ехать, ты, разумеется, можешь поступать, как считаешь нужным. Мне просто хотелось, чтобы ты побыл с нами немного. Ну, не сердись, Ланс, не понимаю, что на тебя нашло. — Возвращайся скорее, — проговорила Гвиневера.